Глава вторая. На борту Аргуса. Он выбросил окурок сигары в море и, облокотившись о поручни, задумчиво смотрел на волны, как они утомительно однообразно р а з м ы ш л я л о н голубые, зеленые, опаловые и снова опаловые, голубые, зеленые, красивые, конечно, но наблюдать за ними три месяца это уж слишком, особенно. Он не попытался закончить предложение. Его мысли, казалось, блуждали среди этих самых волн и унесли его за тысячу миль отсюда. Бедная малышка, как она будет рада! Пробормотал он, открывая коробку с сигарами и лениво обозревая ее содержимое. Как она будет рада и удивлена, бедная маленькая девочка! Через три с половиной года, да, она очень удивится. Это был молодой человек около 25 лет со смуглым лицом, загоревшим от длительного пребывания на солнце. У него были красивые к а р и е глаза с черными ресницами, которые искрились мягкой доброй усмешкой, густая борода и усы, закрывавшие всю нижнюю часть лица. Высокий, могучего сложения, он носил свободный серый костюм и фетровую шляпу, небрежно наброшенную на темные волосы. Звали его Джордж Толбейс. И он занимал одну из кормовых кают на борту добротного судна "Аргус", груженного австралийской шерстью и плывущего из Сиднея в Ливерпуль. На "Аргусе" было мало пассажиров: пожилой торговец шерстью, который возвращался на родину женой до ч е р ь м и дочерьми, сколотив состояние в колониях, гувернантка, 35 лет, плывущая домой, чтобы выйти замуж за человека, с которым была помолвлена 15 лет назад. Сентиментальная дочка зажиточного австралийского в и н о о т о р г о в ц а которая должна была закончить в Англии свое образование, и Джордж Толбейс были единственными пассажирами первого класса на борту. Этот самый Джордж Толбейс был душой корабля. Никто не знал, кто он и откуда, но все любили его. Он восседал во главе обеденного стола и помогал капитану п о д ч и в а т ь пассажиров за дружеской трапезой. Он открывал бутылки шампанским и пил со всеми присутствующими, рассказывал смешные истории и первый начинал смеяться так заразительно, что невозможно было остаться серьезным. Он был з а в о д и л и й во всех играх, которые так увлекали это маленькое общество, что ураган мог пронестись над их головами, а они бы и не заметили. Но он открыто признавался, что не имел с п о с о б н о с т и к висту и не мог отличить коня от ладьи на шахматной доске. Действительно, мистер Толбейс. Не был слишком ученым джентльменом. Бледная гувернантка пыталась разговорить его на тему о модной литературе, но Джордж только подергивал себя за бороду и смотрел на нее время от времени, делая замечания вроде «А, да» и «Ну, конечно». Сентиментальная юная леди, которая ехала домой, чтобы закончить образование, п ы т а л а его Шелли и Байроном, но он только смеялся, как будто поэзия была шуткой. Торговец шерстью пытался выяснить его мнение о политике, но он оказался не очень с в е д у щ м е й и так его оставили в покое, курить сигары, болтать с матросами, слоняться по палубе и г л а з е т ь на воду. Но когда Аргусу осталось плыть менее четырех недель до Англии, все заметили перемену Джорджа Толбейси. Он стал беспокоен, иногда так весел, что каюта содрогалась от смеха. иногда мрачен и задумчив, хотя он был любимцем среди матросов, они в к о н е ц у с т а л и от его беспрестанных вопросов о возможном времени прибытия. произойдет ли это через 10 дней, 11 и л и 13? попутный ли ветер? сколько узлов в час делает судно? а то вдруг его охватывало буйство, и он топал ногами по палубе, кричал, что это разбитое старое корыто, а его владельцы мошенники, рекламируя его как быстроходный Аргус. Он не был пассажирским судном, не был приспособлен, чтобы перевозить нетерпеливые живые существа с сердцами и душами. Он был годен только на то, чтобы грузить его тюками, глупой шерсти. Солнце опускалось за море, когда Джордж Толбейс закурил сигару в этот августовский вечер. Еще 10 дней, как сказали ему днем матросы, и они увидят английское побережье. Я поплыву на берег в первой же лодке, кричал он, даже в яичной скорлупе. Клянусь, если до этого дойдет, я вплавь доберусь до берега. Его спутники, за исключением бледной гувернантки, смеялись, видя его нетерпение. Она лишь вздыхала, наблюдая за молодым человеком, который негодовал на медленно тянущееся время, беспокойно метался по каюте, бегал вверх и вниз по лестнице и неотрывно смотрел на волны. Когда багровый луч солнца коснулся воды, гувернантка поднялась из каюты на палубу, чтобы прогуляться, пока пассажиры сидели внизу за стаканом вина. Подойдя к Джорджу, она стала с ним рядом, наблюдая багровый закат на западном небосклоне. Эта дама была очень с п о к о й н о и сдержанна, редко участвовала в развлечениях, никогда не смеялась и очень мало говорила. Но они с Джорджем Толбейсом стали лучшими друзьями во время плавания. Моя сигара не раздражает вас, мисс Морли. Спрашивал он, вынимая ее изо рта. Вовсе нет, курите, пожалуйста. Я только подошла взглянуть на закат. Какой чудесный вечер! Да, да, конечно, ответил он нетерпеливо. И все же такой длинный, такой длинный. Еще десять бесконечных дней и десять утомительных ночей, прежде чем мы причалим. Да, промолвила, вздохнув, мисс Марли. Вы хотите, чтобы время бежало быстрее? Хочу ли я? – вскричал Джордж. А вы разве нет? Едва ли. Но разве в Англии нет никого, кого вы любите? Разве никто не ждет вашего приезда? Я надеюсь на это, мрачно ответила она. Некоторое время они молчали. Он курил сигару с яростным нетерпением, как будто своим беспокойством мог ускорить ход судна. Она смотрела на угасающий свет грустными голубыми глазами, глазами поблекшими от чтения книг мелким шрифтом и точной швейной работы, глазами, которые, возможно, поблекли от слез. тайна пролитых безмолвные часы одиноких ночей. Взгляните, неожиданно воскликнул Джорж, указывая в другую сторону, чем та, куда смотрела мисс Морли. Там новая луна. Она подняла глаза к бледному серпу молодого месяца, сама почти такая же бледная и безжизненная. Мы увидели его в первый раз. Нужно загадать желание, сказал Джорж. Я знаю, чего хочу. Чего? Чтобы мы быстрее добрались до дома. А я хочу, чтобы нас не постигло разочарование, когда мы туда доберемся, печально ответила губернантка. Разочарование? Он вздрогнул, как будто его ударили, и спросил, что она имела в виду. Я имею в виду следующее, она говорила быстро, с беспокойным движением своих тонких пальцев. Я хочу сказать, что по мере завершения этого долгого путешествия надежда угасает в моем сердце. Меня охватывает болезненный страх, что в конце не все будет благополучно. Чувства человека, с которым я должна встретиться, могли измениться, или он мог сохранить свое чувство до того момента, когда увидит меня, и затем в мгновение ока утратить его при виде моего бледного, изможденного лица. А ведь меня считали хорошенькой, мистер Толбейс, когда я уплывала в Сидней пятнадцать лет назад. Или жизнь могла сделать его корыстным и эгоистичным, и он мог желать встречи со мной только из-за тех сбережений, что я сделала за пятнадцать лет. Опять же. Он мог умереть. Он мог быть вполне здоров еще за неделю до нашего прибытия, а в эти последние дни мог подхватить лихорадку и умереть за час до того, как наш корабль бросит якорь. Я все думаю об этом, мистер Толбейс. Эти сцены мучительно проносятся в моем воображении по двадцать раз в день. Двадцать раз в день повторила она. Да что там, по т ы с я ч раз в день. Джордж Толбейс стоял н е д в и ж и м о й сигарой в руке и слушал ее так напряженно, что когда она произнесла последние слова, его напряжение спало, и он уронил сигару в воду. Подумать только, продолжала она, больше разговаривая сама с собой, чем с ним. Подумать только, оглядываясь назад, как я была полна надежд, когда корабль отплыл. Я совсем не думала о разочаровании, но представляла радость встречи, слова, которые он скажет, интонацию, взгляды. Но этот последний месяц путешествия, день за днем, час за часом, мое сердце сжимается, мечты угасают, и я страшусь конца, как будто знаю, что еду в Англию на похороны. Неожиданно молодой человек повернулся к своей спутнице. На лице его была тревога. В бледном свете луны ей было видно, что кровь отлила от его лица. Какой я дурак! воскликнул он, ударив сжатым кулаком по поручню. Какой же я дурак, что испугался? Почему вы приходите и говорите мне это? Почему вы приходите и пугаете меня до смерти, когда я еду домой к женщине, которую люблю, к девушке с чистым сердцем, в которой я уверен как в себе самом? Почему вы приходите и пытаетесь навязать мне подобные мысли в то время, как я еду домой к моей любимой жене? Вашей жене, промолвила она. Это меняет дело. Нет причин, чтобы мои опасения тревожили вас. Я еду в Англию, чтобы вновь соединиться с человеком, с которым была помолвлен а пятнадцать лет назад. Тогда он был слишком беден, чтобы жениться, и когда мне предложили должность гувернантки в богатой австралийской семье, я убедила его позволить мне согласиться, чтобы он оставался свободным и мог пробиться в жизни, пока я скопила бы немного денег для нашей совместной жизни. Я не думала оставаться вдали так долго, но у него ничего не ладилось в Англии. Такова моя история, и вы можете понять мои опасения. Они не должны влиять на вас. Мой случай особый, так же как и мой. Нетерпеливо перебил ее Джордж. Говорю вам, что мой случай особый, хотя клянусь, что вплоть до этого момента я не знал с т р а х а Но вы правы, ваши опасения меня не касаются. Вас не было пятнадцать лет, все, что угодно могло случиться за это время. Прошло только три с половиной года, как я покинул Англию. Что могло случиться за столь короткий промежуток времени? Мисс Морли взглянула на него с печальной улыбкой, но ничего не сказала. Его пыл, свежесть и нетерпение его натуры были так странны и новые для нее, что она смотрела на него наполовину в о с х и щ е н и я наполовину с жалостью. Моя маленькая жена, моя мягкая, невинная, любящая маленькая жена. Вы знаете, мисс Морли, продолжал он с п о л о й надеждой в голосе, что я оставил свою девочку спящей с ребенком на руках, ничего не сказав, оставив лишь несколько строк, в которых рассказал ей, почему ее преданный муж покинул ее. Покинул ее? удивилась гувернантка. Да, я служил карнетом в кавалерийском полку, когда впервые встретил мою крошку. Наш полк был расквартирован в одном портовом городишке, где моя девочка жила со своим бедным старым отцом, лейтенантом в отставке на половинном жаловании. Старый лицемер, бедный как церковная мышь и вечно ждущий своего шанса. Я видел все его ничтожные уловки, чтобы подцепить одного из нас для его хорошенькой дочурки. Я видел все эти жалкие, презренные, видные н а с к в о з ь капканы, которые он расставлял для драгунов. Я замечал его в псевдо светских обедах и п о р т в е н н й из таверны, на напыщенных речах о величии его семьи, его притворной гордости и независимости, и поддельной слезе, которая затуманивала его старческие глаза, когда он говорил о своем единственном д е т я т е Это был старый пьяница лицемер, готовый продать свою бедную дочь любому, кто больше даст. К счастью для меня, я оказался в то время лучшим покупателем, так как мой отец человек богатый, мисс Морли, и поскольку это была взаимная любовь с первого взгляда, мы сочетались браком. Тем не менее, едва мой отец узнал, что я женился на бедной девушке, не имеющей ни гроша, дочери старого п я н ч у г и отставного лейтенанта, он написал негодующее письмо, извещая меня, что прерывает всякую связь со мной и что моё ежегодное содержание прекращается с о дня свадьбы. Поскольку я не мог жить лишь на свое жалование, да еще содержать молодую жену, я продал патент на офицерский чин, рассчитывая жить на эти деньги, пока что-нибудь не подвернется. Я повез мою любимую в Италию, и мы роскошно жили там, пока не закончились мои две тысячи фунтов. Но когда они уменьшились до двух сотен, мы вернулись в Англию. Моя жена вбила себе в голову, что не может жить вдали от своего старого отца, и мы поселились в небольшом курортном местечке, где он проживал. Ну и как только старикану с л ы ш а л что у меня остались две сотни фунтов, он проявил к нам большую любовь и н а с т о я л чтобы мы поселились в его доме. Я согласился, чтобы угодить моей любимой, которая как раз находилась в том особенном положении, когда все ее капризы и прихоти должны исполняться. Мы поселились у него, и вскоре он выманил у нас все деньги. Но когда я заговаривал об этом с женой, она только пожимала плечами и отвечала, что ей не нравится плохо относиться к бедному папочке. И так бедный папочка мухой расправился с нашим небольшим запасом денег, и я, почувствовав необходимость что-либо делать, отправился в Лондон и попытался получить место клерка в торговой конторе или бухгалтера, библиотекаря, что-нибудь в этом роде. Но полагаю, что на мне была печать военного, и как бы я ни старался, я никого не мог заставить поверить в мои способности. И наконец, выбившись из сил с тяжелым сердцем, я вернулся к моей любимой, которая н я н ч и л а сына и наследника отцовской бедности. Бедняжка, она совсем упала духом, и когда я сказал ей, что потерпел неудачу, она не выдержала и разрыдалась, причитая, что мне не следовало жениться на ней, если я ничего не мог дать ей кроме нищеты и горя, и что я причинил ей зло, сделав своей женой. О боже, мис с Морли! Ее слезы и упреки чуть не свели меня с ума. Я проклинал ее, себя, ее отца и весь свет, и потом выбежал из дома, крикнув, что никогда не вернусь. о б е з у м е в я б р о д и л весь день по улицам, испытывая сильное желание броситься в море, чтобы она была свободна и могла сделать лучшую партию. Если я утоплюсь, отец должен будет поддерживать ее, рассуждал я. Старый лицемер не сможет отказать ей в приюте, но пока я жив, она не может требовать этого от него. Я спустился в старую расшатанную деревянную пристань, намереваясь подождать до темноты, а затем дойти до края и броситься в море. Но пока я сидел, покуривая трубку и бездумно наблюдая за чайками, на пристань спустились двое спутников. И один из них заговорил об австралийских золотодобытчиках и о том, какие великие дела там в е р ш а т с я Оказалось, он собирается отплыть туда через день-два и пытается убедить своего спутника присоединиться к нему. Около часа я слушал их беседу, следуя за ними по причалу с трубкой в о р т у Затем я вступил в разговор и узнал, что корабль, на котором собирался отплыть один из спутников, отходит из Ливерпуля через три дня. Этот человек сообщил мне все, что нужно, и более того, сказал мне, что такой крепкий парень, как я, наверняка преуспеет в раскопках. Мысль, озарившая меня, была так неожиданна, что кровь прихлынула к моим щекам, и я з а т р е п е т а л от возбуждения. В любом случае, это было лучше, чем броситься в воду. Предположим, я уеду тайком от моей любимой, оставив ее в безопасности подосовской крышей, с к о л о ч у состояние в новом свете и вернусь через 12 месяцев, чтобы бросить его к ее ногам, ибо я был такой жизнерадостный в то время, что рассчитывал на удачу уже через год. Я поблагодарил этого человека за информацию и поздно ночью побрел домой. стояла промозглая зимняя погода, но я не чувствовал холода. Я шел по пустынным улицам, снег летел мне в лицо, а в душе жила отчаянная надежда. Старик сидел в маленькой столовой, попивая бренди с водой. Жена уже спала наверху, в спальне вместе с ребенком. Я написал ей несколько коротких строк о том, что никогда не любил ее сильнее, чем теперь. Когда может показаться, что я ее покидаю, о том, что собираюсь попытать с ч а с т ь е в новом свете и что, если мне повезет, то я вернусь и привезу ей много денег, но если нет, то я больше никогда ее не увижу. Я разделил оставшиеся деньги, что-то около с о р о к фунтов, на две равные части. о д н у оставил ей, а д р у г у ю положил себе в карман. Я встал на колени и помолился за свою жену и ребенка, склонив голову на белое покрывало, под которым они лежали. Я не очень верующий человек, но видит Бог, эта молитва шла от сердца. Поцелав о в их, я тихонько вышел из комнаты. Дверь столовой была открыта. Старик клевал носом над газетой. Он поднял голову, услышав мои шаги, и спросил, куда я иду. Покурить на улице, ответил я, и так как это было моей привычкой, то он мне поверил. Через три дня я уже был в море, на судне, плывущем в Мельбурн, имея при себе только инструменты и семь ш и л л и н г о в в кармане. И вам повезло, спросила мисс Морли. Только когда я совсем отчаялся и мы с нищетой стали старыми друзьями, так что оглядываясь на свою прошлую жизнь, я не д о у м е в а л неужели тот смелый, отчаянный, блестящий драгун, любитель шампанского и этот человек, сидящий на сырой земле и вгрызающийся в грунт в дебрях нового света, одно и то же лицо. Я искал с п а с е н и е в воспоминаниях моей любимой, верил в ее любовь и верность, как к р а е у г о л ь н ы й камень, на котором держится вся моя прошлая жизнь, единственная звезда, которая светила мне в непроглядной ночи будущего. Мне довелось столкнуться со злыми людьми. Я находился в самом центре разгула, пьянства и разврата, но моя чистая любовь хранила меня от этого всего. Худой и изможденный, полуголодный тень того, кем я однажды был, вот что я. увидел когда-то в небольшом осколке зеркала и испугался собственного лица, но я все выдержал. Через разочарование, отчаяние, ревматизм, лихорадку, голод у самых врат ада я продолжал у п о р н о идти вперед, и в конце я держал победу. От него исходила такая энергия и сила воли, гордый триумф успеха, что бледная гувернантка взглянула на него в удивленном восхищении: «Какой вы храбрый!» — воскликнула она. «Храбрый!» радостно рассмеялся он. Но разве я трудился не для своей любимой? За все это время тяжких испытаний разве не ее белая ручка манила меня вперед к счастливому будущему? Я видел ее рядом с собой в палатке с мальчиком на руках так же ясно, как в единственный счастливый год нашей совместной жизни. Наконец, в одно туманное сырое утро, как раз три месяца назад, когда моросящий дождь промочил меня насквозь, полуголодный, обессиленный лихорадкой и ревматизмом, я откопал огромных размеров самородок и наткнулся на золотую жилу. Месяц спустя я уже был самым богатым человеком в нашей маленькой колонии. На почтовой карете я добрался до Сиднея, реализовал мое золото, которое стоило 20 тысяч фунтов, и уже через четыре недели отправился в Англию на этом корабле. И через 10 дней, через 10 дней я увижу мою любимую. Но за все это время вы ни разу не написали вашей жене. Нет, только за неделю до отплытия. Я не мог написать ей, когда все было так плохо. Я не мог написать ей о моей борьбе с отчаянием и смертью. Я ждал, когда ко мне придет удача, и когда это произошло, я сообщил ей, что буду в Англии почти одновременно с письмом. И дал ей адрес одного кафе в Лондоне, где она могла бы оставить известие для меня, хотя весьма маловероятно, что она покинула отцовский дом. Он снова впал в задумчивость, попыхивая своей сигарой. Его спутница не мешала ему. Угас последний луч солнца, их освещал только тусклый свет молодого месяца. Вскоре Джордж т о б е й с отшвырнул сигару и, повернувшись к гувернантке, отрывисто сказал. Мисс Морли, если добравшись до Англии, я узнаю, что с моей женой что-нибудь случилось, я умру на месте. Мой дорогой мистер Толбейц, зачем думать об этом? Господь милостив к нам, он не причинит нам горя сверх, чем мы можем вынести. Возможно, все представляется мне в слишком мрачном свете, так как жизнь моя однообразна и у меня оставалось много времени для размышлений о моих тревогах. А вся моя жизнь состояла в д е й с т в и и лишениях, тяжком труде, надежде и отчаянии. У меня совсем не было времени думать о том, что может случиться с моей любимой. Как я был слеп и беспечен! Три с половиной года и ни строчки, ни одного слова от нее или любого, кто ее знает. О Боже, ведь могло произойти все, что угодно. Он возбужденно мерил шагами п у с т ы н н у ю палубу. Гувернантка пыталась его утешить. Клянусь вам, мисс Морли, промолвил он, что до тех пор, пока вы не с г о в о р и л и с о мной сегодня вечером, у меня не было ни тени страха, а сейчас мое сердце болезненно сжимается от тревоги. Пожалуйста, оставьте меня одного. Она молча отошла от него и уселась у другого борта корабля, печально устремив взор на волны.